Глава двадцать четвертая Вечером, проводив Генри и оплатив ему такси, Лэндону приходится переступить порог основного дома с каменным лицом. Тяжелые двери захлопываются за спиной, и его сразу накрывает тот самый запах не домашнего тепла, а выставочной стерильности, будто он вошел не в дом, а в дорогой бутик. Перед тем, как пройти в столовую, он останавливается посреди просторного холла и обводит взглядом помещение. Никаких эмоций. Ни тоски, ни грусти, ни обиды, ничего. Щелкает языком и прищуривается. Со стороны он, скорее всего, выглядит странно, как человек, который собирается напакостить. Но на самом деле он лишь пытается собрать все свое самообладание перед не самым приятным времяпрепровождением. Лендон. Слышится голос отца, и Лэндон идет навстречу неизбежному. Привет. Он старается выглядеть беззаботным. Садись говорит Филипп стальным тоном, указывая на место сбоку от него, где уже разложена сервировка для ужина. Лэндон пожимает плечами, делая вид, что смирился со своим положением, но демонстративно садится напротив, с другой стороны длинного стола. Между ними остается почти два метра, но это ничто в сравнении с тем, как далеки родственники в реальной жизни. Он видит, как отец недовольно поджимает губы, и даже с такого расстояния слышит, как он раздраженно вздыхает. Девушка из рабочего персонала заходит в комнату и с непониманием смотрит на них. Осторожно подходит ближе к Филиппу и, опустив голову, спрашивает. «Желаете, чтобы я переставила приборы к вашему сыну? Или оставить как есть?» «Переставь», — отвечает Лэндон первым. «Пожалуйста». Знает, что не стоит злить отца. Прекрасно понимает, что его цель сейчас важнее всего. Но черт! Видеть, как лицо Филиппа кривится от ярости, доставляет какое-то извращенное удовольствие. Отец только кивает и делает большой глоток виски, а Лэндон ждет. Внутри все напряжено, как струна. Вот-вот войдет Ребекка с Лилианой, и он хотя бы краем глаза увидит ее, но дверь остается закрытой. Та девушка возвращается и ставит перед мужчинами ароматную еду, и тут до него доходит осознание. Стол накрыт на двоих. Ни третьей тарелки, ни детского стульчика для кормления. Он тянет время, не дотрагиваясь до приборов. Смотрит на отца, на его холодную сосредоточенность. Филипп режет мясо так монотонно, что это начинает бесить. Лендон ждет еще немного, но внутри уже поднимается раздражение. «А где Лилиана?» — спрашивает, наконец. Филипп даже не поднимает глаз. Вилка касается губ, он жует медленно, как будто все остальное неважно, лишь проглотив. Он сухо отвечает. Она ужинает у себя в комнате. Кажется, струна лопнула. Он наклоняется чуть вперед. Голос звучит мягко, но ядовито. Ну да, без зрителей ведь нет нужды строить из себя заботливого отца. Металл со звоном бьется о фарфор. Вилка Филиппа падает на тарелку прямо в соус. И его капли тут же оставляют жирный след на скатерти. Он поднимает глаза, и в его взгляде столько злости, что воздух в комнате будто становится на градус холоднее. «Не забывай, в чьем доме ты находишься!» Произносит он тихо, но достаточно угрожающе. Лэндон выпрямляется, складывает ладони в замок на столе и сжимает пальцы так, что слышен хруст. Но лицо остается спокойным. Он смотрит отцу прямо в глаза и отвечает. «Ой, действительно забыл. Это ведь никогда не было моим домом». «Знаешь что?» — выкрикивает Филипп покраснев от злости. «Знаю, ты хотел, чтобы я перестал быть слабым», отвечает Лэндон, теперь уже пряча дрожащие руки под столом. Лагерь научил меня держать удар и отстаивать свои интересы. А твердость характера не уживается с полным подчинением. Лэндон чувствует, как сердце бешено колотится, но взгляда не отводит. Пусть отец видит, он не собирается опускать глаза. Первым сдается Филипп, впервые. Снова поднимает вилку и продолжает ужин. Теперь его движение становится реще: Тебе никогда не стать настоящим мужчиной. Бросает он, не желая принимать поражение в споре. Как бы ты ни старался, тебе слишком много от матери, ее наивность и слабость. Но женщинам это простительно. Даже, я бы сказал, выгодно для мужчин. С лица Лендена пропадает любой намек на веселье. Филипп надменно ухмыляется все-таки поставив сына на место. И тут же добавляет. Кстати, о женщинах. Завтра вечером я улетаю. Решил устроить себе отпуск. Есть одна, которая верит, что я открою ей дорогу в модельный бизнес. Ну что ж, пусть расплачивается. Заодно отдохну и от вас всех. От этих отвратительных речей Лэндон еле сдерживается, чтобы не запустить в отца чем потяжелее. Но сдерживает порыв и делает вид, что поражен. Хотя на самом деле мысль, что тот уезжает, дает ему облегчение. Злость от всех сказанных ранее слов вмиг растворяется. Он медленно отпивает воду из стакана, скрывая улыбку. Его отсутствие даст шанс побыть рядом с дочерью наедине. Остаток ужина проходит в полном молчании. Еда встает поперек горла, но он через силу запихивает ее в себя. Ему нужны силы, чтобы использовать это короткое время на максимум. После ужина Лэндон возвращается в гостевой дом. Берет Бруно и выходит на улицу. Пес возбужденно тянет поводок, будто тоже устал сидеть в заперти. Лэндон начинает бежать. Сначала в среднем темпе, потом быстрее. Вечер выдался прохладным. Тяжелое дыхание паром вырывается наружу. Дома вдоль улицы выглядят как из журнала. Величественные фасады. Идеально подстриженные газоны, аккуратные изгороди. Все красиво, безупречно. И мертво. Лэндон краем глаза ловит свет в окнах. Но в каждом видит пустоту. Там нет жизни. Ни смеха, ни теплых объятий, Ни настоящих разговоров. Отец прав. Ему никогда не стать частью этого бездушного мира. Только вот он не может понять, Это к лучшему или нет. Будь он как отец, Жить было бы гораздо проще. Не забивая голову мыслями о других. Он сбивает темп, останавливается опирается руками на колени. Сердце колотится и не только от бега. И тут же думает о другом. Вспоминая всех, с кем познакомился за последнее время. Ребека, Женщина, которая заботится о чужом ребенке, как о родном. Генри. Парень раздражал до зубовного скрежета. Но в нужный момент оказался единственным, кто проявил понимание. Тот мужчина, живущий по соседству в загородном доме. Он позаботился о Бруно. Будто это был его собственный пес, душевный, простой человек. И даже Джо, старик, который до сих пор следит за своими девочками даже издалека. Все они обычные, люди как люди, у каждого свой крест, свои заботы. И у них нет всех этих богатств, чтобы одним щелчком решить все проблемы. Но у них есть другое, нечто более ценное, человечность, душа. Лендон выпрямляется, оглядывается. В голову лезет мысль. Наверное, потому и достигают высот только те, кто научился не чувствовать. Они действуют как бездушные механизмы. Но стоит ли оно того? Что лучше? Жить в роскоши, где все доступно, но за этот комфорт платить слишком дорогую цену, свою душу, продать себя дьяволу в обмен на спокойствие и сытую жизнь? Или идти другим путем? Бороться с трудностями, едва сводя концы с концами? но не терять человеческое лицо и не отказываться от совести. И есть ли вообще третий вариант? Можно ли быть богатым и при этом оставаться настоящим человеком? Или одно исключает другое? И все, что называют успехом, строится на холоде, цинизме и умении переступать через других. Эти вопросы без ответов сводят с ума, и Лэндон чувствует, как подступает головная боль. Он вдруг ощущает себя маленьким ребенком, который совсем ничего не понимает в этом мире. Руки опускаются, отчаяние накатывает холодной волной. И тут он чувствует под ладонью мягкую шерсть. Бруно прижимается, утыкаясь головой в руку. В его темных глазах немая тоска и преданность, будто он чувствует все, что разрывает хозяина изнутри и мучается от того, что не в силах облегчить его состояние. Лэндон присаживается и обнимает Бруно так, будто держится за последнюю опору. И простая искренность этого бытия дает ему четкий ответ. Никакие условия, никакие препятствия не заставят его предать себя. Он будет бороться, чтобы остаться человеком и однажды стать тем отцом, которым будет гордиться его дочь. Вернувшись домой, Лэндон первым делом насыпает Бруно корм. Тот с жадностью бросается на еду после физической нагрузки. А сам Лэндон падает на диван и открывает телефон. Пролистывает свои объявления в надежде, что вдруг нашелся покупатель. Внутри он понимает, прошли всего сутки с момента, как он их выложил. Но терпения ждать нет, как и нет ни одного заинтересованного. Раздражение разливается по телу, нога нервно стучит о пол, пальцы щелкают в пустоту. И вместе с этим в груди поднимается вязкое чувство тревоги. Лэндон вскакивает. Оставляет Бруно дома и выходит на улицу. У первого попавшегося охранника берет пачку сигарет и идет на задний двор. Разувается, садится на бортик бассейна и опускает ноги в прохладную воду. Закуривает. Дым проходит по легким и с первой затяжкой в голове чуть проясняется. Глаза цепляются за баскетбольную площадку вдалеке. Лэндон хмурится. Он так и не начал копать, чтобы выяснить, почему отец помогал родителям Ноа. В голове фиксируется мысль что пока Филиппа не будет дома, нужно использовать это время и найти хоть что-то. Лазейку. Крупицу правды. Из мыслей его неожиданно выдергивает плач. Он резко оборачивается и прислушивается. Звук идет из открытого окна на втором этаже. Из его бывшей спальни, которая потом стала комнатой Вивиан, а теперь их дочери, которую сейчас что-то явно беспокоит. Он ждет минуту, но крик только нарастает. Девочка плачет все громче. Лендон вскакивает, бросает недокуренную сигарету прямо в бассейн и босиком бежит к задней двери. По мраморному полу тянутся мокрые следы от его ступней. В нос бьет запах табака от одежды, и он думает, нужно бросить курить. Окончательно. Ребенку вредно вдыхать это дерьмо. Добежав на второй этаж, лендон без стука влетает в комнату. Няня стоит в халате с Лилианой на руках. «Закройте дверь!» — шепчет она. «Нельзя будить мистера Торнвелла!» Лэндон, не глядя, толкает ногой деревянное полотно, а затем тут же перехватывает ручку, стараясь приглушить звук закрывающейся двери. Что случилось? спрашивает он с одышкой. Не знаю. Няня растерянно качает головой. Лэндон подходит ближе и решительно протягивает руки. Несколько секунд Ребека смотрит на него с сомнением, но потом все же передает малышку. Он сразу прижимает дочь к себе, целует в лоб, мягко похлопывает по спине. Няня тихо говорит, что сходит вниз за водой, но Лэндон едва ее слышит. Мир сворачивается до этого крошечного теплого комочка в его руках. Он крепко прижимает Лилиану груди, закрывает глаза и просто держит ее. Дверь закрывается, и они остаются одни. Оглядевшись по сторонам, Лэндон тянется к уху девочки и мягко шепчет. «Не плачь, малышка, папа рядом». и груди чувствуют как теплые детские слезы пропитывают одежду насквозь. Перекладывает малышку на другую руку, бережно прижимает ее ушком к своему сердцу, позволяя услышать ритм, который теперь звучит ради нее. И в этот миг ему кажется, что татуировка под кожей начинает гореть, сердце сжимает от беззащитности. Лэндон берет соску из кровати, бережно дает ее девочке, садится на край кровати, покачивая дочь. Постепенно рыдания стихают, Лилиана засыпает, уткнувшись в его футболку и крепко вцепившись в нее крошечными пальчиками. Когда няня возвращается с водой, она замирает в дверях. Девочка спит у него на руках, тихо посапывая, будто ничего и не было.